Глава четырнадцатая. Я удивилась, увидев, что мама выходит из такси. Обычно она сидела с отцом до вечера, а потом возвращалась домой вместе с Фионой или оставалась в больнице на ночь. «Привет, мам», — поздоровалась я, когда она вошла в кафе. «Все в порядке?» «Да, все хорошо», — ответила она, просто немного устала и решила перекусить и отдохнуть. «Сиделка позвонит, если будет что-то новое». Я внимательно всмотрелась в маму. Да вид у нее был измученный, посеревшее от утомления лицо, темные круги вокруг глаз. «Тебе лучше прилечь», — сказала я. «Хочешь, принесу чай?» «Нет, спасибо, сама сделаю». «Ладно, я скоро закроюсь и поднимусь к тебе». Мама была чем-то взволнована, и меня это беспокоило. Обычно ее трудно вывести из себя. Она торопливо вышла из кухни и направилась к лестнице. Только тут я вспомнила, что в доме нет молока, я все использовала еще утром. Оглядев пустой зал, я подошла к двери и защелкнула задвижку. Это займет не больше минуты. Вряд ли сейчас в четыре часа дня появится новый посетитель. Схватив в холодильнике пачку молока, я вышла из кафе и быстро взбежала по лестнице. Дверь в квартиру была открыта. Мама стояла на кухне перед раковиной. В воздух поднималась тонкая струйка дыма. «Мам, что ты делаешь?» Мама чуть не подпрыгнула на месте. Она метнулась к двери и загородила мне проход. «Ничего», — ответила она. «Что там у тебя, молоко?» «Ладно, спасибо». Она взяла у меня пачку. «Что ты там жжешь?» Я взглянула. Через ее плечо в раковине дымились черные остатки какой-то бумаги или карточки. Пламя пыхнуло в последний раз и погасло. Мама включила воду. «Это...» «Да так, пустяки». Не могла разжечь газ и взяла старую картонку. Мама сгребла в ладонь обугленные куски и, завернув их в бумажное полотенце, бросила в мусорную корзину. «Я взглянула на плиту. Одна из конфурок все еще работала. Ты уверена, что все в порядке?» «Эрин, хватит», — ответила мать нетерпеливо. «Мне надо отдохнуть, а тебе вернуться к посетителям». «Да, извини. Я почувствовала себя задетой. Я загляну позже. Тебе и правда лучше поспать». Час спустя, закрыв кафе, я с неприятным чувством отправилась домой. Поведение мамы по-прежнему казалось мне очень подозрительным, но я списала все на стресс. В конце концов, это вполне естественно. Странно, как ей до сих пор удавалось держать себя в руках. Но я волновалась зря. Настроение мамы заметно улучшилось. Очевидно, отдых пошел ей на пользу. Я заварила некрепкий чай, пока мама принимала душ и включила телевизор. Взяв в руки пульт, я пощелкала по каналам, но не нашла ничего интересного. Меня угнетали мысли о лондонской работе и моих новых обязанностях здесь, в Ирландии, не говоря уже про Эда. Он что, действительно собирается меня уволить? И как это скажется на наших отношениях? Если то, что сейчас происходило между нами, вообще можно было назвать отношениями? Мы практически не виделись, да и физическая сторона нашей близости в последнее время оставляла желать лучшего». В последний раз я ему отказала, сославшись на то, что у меня месячные. Это была ложь, но я просто не смогла заставить себя заниматься с ним любовью. Сама не знаю почему. Мне хотелось думать, что дело в стрессе, но у меня были подозрения, что во всем виноват один ирландский механик. Ладно, и что отсюда следует? Я не могла не признать, что он мне нравится, даже очень». Но где моя хваленая рассудительность? Разве у меня есть какие-то основания считать его больше, чем просто другом? Тем более, если я вскоре отправлюсь обратно в Лондон. Последняя мысль окончательно повергла меня в уныние. Нет, это немыслимо, — простонала я вслух, прижав к лицу подушку. Я больше не могу рассуждать здраво. Ты в порядке? Мама стояла в дверях, свежая и расслабленная после душа. Она затянула поясок халата. Хочешь поговорить? Я дружелюбно улыбнулась, но мне не хотелось обсуждать свои проблемы. «Нет, все в порядке, немного устала, вот и все». Мама скептически сдвинула брови. «Уверена? Может, лучше поговорить? Не то боюсь, накрутишь себя, а потом...» Она махнула рукой. «Удеру из города», — закончила я. «Не волнуйся, я не собираюсь вскакивать среди ночи и сломя голову мчаться в Лондон. Все под контролем». Мама покачала головой. «Я рада, что ты вернулась, пусть и ненадолго. Мне тебя очень не хватало, Эрин». Она повернулась и направилась на кухню. Я вскочила с дивана. «Мама!» — крикнула я вслед и, догнав ее, крепко обвела руками. «Мне тебя тоже не хватало». Мы застыли, обнявшись посреди коридора, и я вдруг поняла, что отношения между нами изменились. Теперь я сама стала взрослой женщиной и чувствовала себя ответственной за мать. Мы словно поменялись с ней местами. Обычно говорят, что дети должны заботиться о родителях, когда те стареют. Но мне казалось, что тут важна даже не физическая помощь, а эмоциональная. Я не подведу свою маму, что бы ни случилось. Больше этого не будет. Но прямо парочка влюбленных пробормотала мама, отодвинувшись от меня и утерев слезы. «Думаешь, похоже?» — улыбнулась я, тоже шмыгнув носом. — Слушай, пока еще светло. Я, пожалуй, пробегусь. Надо проветрить голову. Ничего, если оставлю тебя одну? — Конечно, почему бы нет? Я не пойду в больницу. — Надо же хоть одну ночь поспать прилично, — ответила мама. — Давай, беги. Я выбрала свой обычный маршрут. По Хай-стрит мимо контрабандиста и налево по дороге к церкви, чтобы потом, сделав большой круг, снова вернуться на Хай-стрит и Бич-роуд. Было так здорово бежать по вечерней улице, напрягая мышцы и вдыхая вместе с воздухом морскую соль. Воткнув наушники, я старалась не думать ни о чем, кроме собственных ног, ритмично стучавших по асфальту, и размеренных выдохов и вдохов. Все свои проблемы я оставила на потом. Я почувствовала его на полсекунды раньше, прежде чем он поравнялся со мной». Тело инстинктивно шатнулось в сторону. Остановившись, я вытащила наушники. «Извини, не хотел тебя напугать», — улыбнулся Кэрри. Скип бежал за ним в припрыжку, раздену в пасть. «Откуда ты выскочил?» — спросила я Кэри и, нагнувшись, погладила Скипа. «Как ты, малыш? Хозяин заставляет тебя бегать. Бедняжка!» Выпрямившись, я перешла на бег на месте, чтобы не дать остыть мышцам. «Увидел, как ты неслась мимо контрабандиста. Подумал, что ты сделаешь круг, и я смогу тебя перехватить на тот случай, если вдруг захочешь ко мне зайти и выпить. Что, в таком виде вся мокрая и потная?» «В этом нет ничего плохого», — ответил Керри. Его глаза лукаво сощурились. Я покачала головой. Все-таки иногда он жуткий приставало. «Ладно, не буду отвлекать тебя от выпивки», — сказала я. «Мне пора. Скоро стемнеет. Увидимся завтра». Я побежала дальше, на ходу засовывая наушники, но с удивлением обнаружила, что Кэрри снова маячит рядом. Я не стала сбавлять ход, не без улыбки подумав о том, как долго он сможет выдерживать темп. «Мне надо с тобой поговорить», — крикнул он, снова поравнявшись со мной. Я вытащила наушники и заправила их за бретельку лифчика. «Валяй!» «Вообще-то все эти дни я хотел тебе позвонить, но у меня большой заказ от одного клиента». «Я когда прихожу в кафе, ты все время занята». «Или с тобой приходит Джо». «Верно», — согласился Кэрри. «Теперь мы бежали нога в ногу. Так как насчет выходных? Есть какие-то планы?» Я с трудом спрятала улыбку. Кэрри старался говорить небрежным тоном, но ему это плохо удавалось. «Никаких, а что?» — ответила я. «Эд приедет?» «Нет, поэтому я и свободна». «Хорошо, то есть я хотел сказать, как жаль». Кэрри сделал несколько глубоких вдохов и слегка замедлил ход. «Черт, ну я и врун. На самом деле мне не жаль». Я приподняла брови. «Нет». «Как насчет того, чтобы провести со мной воскресенье? Можем покататься вместе? То есть на мотоцикле?» Керри ответил не сразу. Его дыхание стало неровным. «Может, сбавим темп?» — спросила я. «Да нет, не стоит». Он свистнул, чтобы подозвать к себе Скипа, который, сломя голову, понесся куда-то в кусты, видимо, за зайцем. «А насчет твоего вопроса? У меня нет велосипеда, если ты это имела в виду. Хватит с меня и пробежек. Я не собираюсь заниматься еще и велосипедным спортом. Скип, иди сюда. Хороший мальчик». «Я никогда не ездила на мотоцикле», — заметила я. «Правда? Ну да. Это упущение надо исправить», — заявил он. «Или твой Эд мастер боевых искусств? Десантник, который может убить меня одним мизинцем?» Я рассмеялась. «Да нет, ты в полной безопасности». Керри дышал все тяжелее. «Может, притормозим?» — спросила я. «Не хочу сказать, что ты слабак и все такое, но...» «Я тебе уже говорил», — ответил он, отдуваясь. «Я не слабак, но у меня есть другие способы, чтобы это доказать». Я снова рассмеялась. Керри умел меня развеселить. Мне вспомнилось, как на прошлой неделе я пробегала мимо его дома, и он позвал меня из окна. Я поддала ходу и пошла в отрыв. «Эй, так нечестно!» — Кэрри догнал меня, стараясь подладиться под мой шаг. «Ты одета для бега, а я нет». «Да ладно, просто признайся, что сдаешься», — поддразнила я. «Тебе со мной не тягаться». Керри остановился и согнулся пополам, положив руки на колени и тяжело дыша, только не в этой обуви. Я обернулась и перешла на бег на месте. «Никаких отмазок. Тебе не хватает выносливости». До сих пор никто не жаловался на мою выносливость. В его глазах снова вспыхнул лукавый огонек. «Все когда-нибудь бывает в первый раз». Я развернулась и помчалась дальше по дороге. «Будь готова!» — в воскресенье утром крикнул мне вслед Кэрри. Я махнула ему рукой, но не обернулась. Мне не хотелось, чтобы он увидел дурацкую ухмылку, расплывшуюся на моем лице». Вот уж о чем я никогда не мечтала, так это о покатушках на заднем сиденье мотоцикла. Эд этого точно не одобрит. Однако у меня уже давно появилось подозрение, что Кэрри как-то дурно на меня влияет, и меня это совсем не беспокоило».